Понедельник, 13 февраля. Если бы я могла продолжать работать, как в эти дни, я была бы счастлива. Дело не в том, чтобы работать как машина, но быть занятым все время и думать о том, что делаешь, — это счастье. Против этого не устоит никакое другое занятие. И я, которая так часто жалуется, — Я благодарю Бога за эти три дня и в то же время дрожу, что это не будет так продолжаться. Тогда все получает другой вид. Мелочи жизни уже не тревожат. Поднимаешься выше этого, и все существо проникается каким-то светом, божественным снисхождением к толпе, которая не понимает тайнок переменчивых, разнообразных причин нашего блаженства которая более непрочно, чем самый недолговечный цветок. Вторник, 14 февраля. Какие восхитительные наблюдения можем делать мы, читавшие Бальзака и читающие Зола? Среда, 15 февраля. Глаза открываются мало-помалу. Прежде я видела только рисунок и сюжеты для картин. Теперь, о, теперь, если бы я писала так, как я вижу, у меня был бы талант. Я вижу пейзаж. Я вижу и люблю пейзаж, воду, воздух, краски, краски. Понедельник, 27 февраля. После тысячи мучений я прорвала полотно. Мальчишки плохо позировали, объясняя мои неудачи, моею неспособностью. Я все начинала с изного. И, наконец, это отлично. Эти ужасные мальчишки двигались, кричали, дрались. Я просто делаю этюд, чтобы не мучиться больше с картиной. Все, что я предпринимала, выходило или банально, или неуклюже, или претенциозно, хотя сначала очень нравилось мне. Впрочем, лучше делать простые этюды. Я переживаю такой критический момент, и так много времени потеряно.